Трудом поднялся на ноги и побрел в темноту. Я, не переставая, смотрел на яхту Хэммела. Еще через двадцать минут Джонс встал и скрылся за открытой дверью. Насторожившись, я поднялся. Прошло еще несколько минут, и, наконец, на палубе появились три. Фигуры. Сходни яхты чуть поскрипывали, когда они сходили на набережную Они остановились, посмотрели в сторону сторожей, охранявших личные яхты и стоявших к ним спиной И медленно двинулись в противоположную сторону Держась в тени, я пошел за ними Когда они проходили мимо фонаря, я заметил, что самым высоким из них был Джон Джонс. Другой, с копной длинных черных волос, был никто иной, как бородач. Третьей оказалась женщина. Она была худенькая, на голове носила платок, я догадался, что это была подружка-бородача, разделявшая его одинокую жизнь в палатке на Пиратском острове. Шли они недолго и вскоре свернули на узкую аллейку. Я, как тень, скользил вдоль стен, прячась иногда в подъездах домов. Наконец Джонс остановился, что-то сказал своим партнерам и исчез в подарку. Через пару минут он появился и... И теперь уже двое остальных последовали за ним, вспомнив, что Эл Барни сказал, что Джонс живет где-то поблизости. Я догадался, что он привел своих спутников к себе домой. Притаившись в тени, я продолжал ждать. В окне третьего этажа появился свет. Я увидел Джонса, подошедшего к окну и выглянувшего в него. Затем он исчез в глубине комнаты. Я продолжал стоять в тени и ждать. Через час свет погас. Я продолжал ждать. Время шло, но ничего не происходило. Когда забрежу утренний свет и тени стали рассеиваться... Я прекратил свою вахту и отправился домой. Глава третья. 15 лет тому назад Пит Левинский считался лучшим копом на побережье. Однажды Пит купил своей жене Кэри посудомоечную машину. Агрегат сам мыл посуду, сушил и расставлял ее на полке в вертикальном положении. Все в порту знали, что Пит обожает свою жену. Это была полная высокая шведка, любившая выпить и повеселиться. В день ее сорокалетия Пит и сделал ей этот подарок. Кэри была отличная хозяйка, но мыча посуды страшно удручало ее, поэтому подарок мужа привел ее в восторг. Она без конца рассказывала направо и налево о своем приобретении, и все были рады за нее. Неясно, как это случилось, но три года спустя, однажды вернувшись домой, Пит нашел Кэри мертвой возле посудомоечной машины. Предполагали, что что-то произошло с машиной, и Кэрри, будучи под хмельком, сунувшись в нее... Получила смертельную дозу электричества. С этого момента Пит опустился. Раньше он вообще пил мало, а на работе и вовсе никогда. Но теперь он запил по-черному. Шеф полиции Террелл, который также очень любил свою жену, понимал Пита, много разговаривал с ним и убеждал бросить эту пагубную привычку, но ничего не добился. Как-то два подростка пытались ночью ограбить один из приморских баров. Появившись в пьяном виде на месте событий, Питт застрелил обоих малолетних правонарушителей, протрезвев и поняв весь ужас происшедшего.